Глава 16. Первичной сортировкой добычи я занялся на обратном пути. В хранилище не было времени разбираться, что конкретно мы забираем, но сразу было понятно, что неработающего хлама тут хватает. Морская вода безжалостна к железу, такое даже артефакты не переживут. Не бесконечно долго, по крайней мере. А Старабаде тоже, разумеется, не мог остаться в стороне. Оперативное командование нашим отрядом он временно переложил на рама, а сам устроился в соседнем со мной кресле в командирской БМП и теперь азарт накопался в одном из мешков с добычей. Работа шла медленно. Часть артефактов, конечно, представляла собой давно мертвое железо, даже без следов плетений. Но таких было относительно мало, примерно четверть от общего количества. Еще часть артефактов вызывала сомнения своим внешним видом или слишком уж явными повреждениями. Однако плетения в них все-таки были. Это была самая сложная часть работы: осмотреть каждое плетение полностью и найти обрывы магических нитей, или не найти, если артефакт все-таки уцелел. Мне было чуть проще: часть плетения мне была знакома, однако и непонятных хватало в итоге еще примерно треть из артефактов оказались с поврежденными плетениями тем не менее те два мешка целых артефактов которые мы со Старобади не забраковали радовали глаз по крайней мере хомяк точно был доволен но он не зря напросился со мной на объект там действительно были плюшки часть добычи как и всегда будет распределена между бойцами моего отряда сопровождения Подавляющее большинство возьмет деньгами, но Астарабаде точно захочет артефакты. Собственно, сейчас он и копался в мешках с целыми артефактами, выбирая то, что он заберет в качестве своей доли. А я крутил в руках единственный артефакт, который меня заинтересовал из всех полученных. Это был огромный камень шарообразной формы. Даже сжав кулак, полностью обхватить его я не смог но дело было даже не в его необычной форме. Просто этот камень фонил той самой глубинной силой мира, которая характерна для древних артефактов, производимых системой. И нет, это был не чистый родовой камень. Размером похож, но у родовых камней есть грани, а это был абсолютно гладкий шар. Я понятия не имел, что это такое. Однако точно знал, что в списке производимого объектами его не было. Полный набор из семи типов древних артефактов я уже собрал и прекрасно знал, что как выглядит. Однако, глядя на этот камень, я вспомнил и еще несколько артефактов, которых не было в списке производимого. Те же императорские регалии, которые я видел на коронации нового императора, например. К тому же я помнил, что говорил Асан по поводу становления вечного рода, еще когда родовой камень не был растворен в моей крови. Тогда я еще не понимал уровень местной артефакторики. Это были первые недели моего пребывания в этом мире. Но сейчас я уверен, те три артефакта, которые Асан назвала и которые могли помочь растворить камень в крови, не могли быть местной разработкой. Это тоже продукт древней системы. Откуда могли взяться лишние артефакты? Ладно, с этим вопросом я буду разбираться уже дома, видимо. В любом случае, управляющий артефакт системы я с собой не брал, а значит, и новую информацию прямо сейчас мне получить неоткуда. Когда мы вернулись в Сурат, большая часть гостей уже разъехалась, однако далеко не все. Новые родичи Магади меня не удивили. Они единственные, кто был здесь по делу. У них только началась работа по налаживанию тесного взаимодействия с Магади и Портом Сурат, и они тут надолго. Зачем остался мой клан и частично клан Ситхард во главе с Аргусом, я тоже, в общем, мог понять. Вряд ли Шанкара и Аргус скрывали от своих обнаружения нового чужака. Я, конечно, сообщил о его смерти по переговорнику, когда мы вновь оказались в море, но всем хотелось подробностей. И чужаков это касалось самым прямым образом. Правда, все это можно было обсудить в столице, ну да ладно. А вот что здесь забыл наследный принц, я не понял. Ему-то какое дело до очередного убитого чужака. Убили этого, возродится другое. До сих пор эта схема сбоев не давала. Тем не менее, когда я пришел на разговор с Аргусом, тот ждал меня вместе с наследником трона. «Аргус, ваше высочество, приветственно склонил голову я». Шахар, Раджаджи, наследный принц улыбнулся и жестом указал на свободное кресло. «Рассказывай!» — азартно потребовал Аргус. Пришлось вновь, с самого начала, изложить всю историю, начиная с вызова Шанкары и заканчивая отобранным у бандитов родовым камнем. «Родовой камень, говоришь?» — задумчиво протянул Аргус. При разговоре в море я не стал сообщать такие подробности. Мои люди будут молчать, но экипаж корабля — это просто наемники. А родовой камень — слишком большой куш. У них могла взыграть жадность, и они вполне могли осложнить нам дорогу домой. Достаточно было дать наводку тем, у кого мы этот камень отобрали. А я уже понял, что там далеко не простые бандиты. «Претендуешь — Претендуешь? — поинтересовался я. — На добычу? — с полуслова понял меня Аргус. — Нет, пожалуй. «Информация, конечно, моя, но не окажись ты рядом, я никак не смог бы ее использовать. Хотя от символического откупа с твоей стороны не откажусь». Например, слегка улыбнулся я. Несмотря на кажущуюся жадность Аргуса, это было оптимальное решение. Он, может, и не смог бы воспользоваться своей информацией, но и я без его информации камень не добыл бы. Так что я с радостью оплачу ему эту возможность». «Хочу схему демонстрационного артефакта», — заявил Аргус. «Ты-то откуда о них знаешь?» — удивился я. «А разве есть другие решения?» — хмыкнул он. «Я пробовал класть наше плетение на бумагу. Бред полный. И это я про трехмерку молчу. Для школы у тебя нет других вариантов, только как-то совмещать основные плетения с фиксатором и запихивать их в артефакты. А ты сам не можешь это сделать, что ли?» — Шахар, я боевик! — снисходительно ухмыльнулся Аргус. — И, в отличие от тебя, мне на сумасшедших ученых в клане не повезло. За несколько дней рядом Аргус успел изучить Абихата похоже. А, Тикси, полюбопытствовала я. Как минимум, новые схемы плетения она уже изобретала. Принципиально новые, насколько я понял. — Много гонора, — поморщился Аргус. — С тобой мне будет дешевле работать. Да и приятнее, если уж на то пошло. «Серьезно? Вот дура!» Глава клана дал ей шанс быстро поднять свой рот, причем работая не с посторонними ариста, которые могут и кинуть, и подставить, а напрямую со своим же кланом. Она даже ради такого шанса не захотела смирить свою натуру. Я не стал напоминать, что предупреждал. Собственно, я поэтому не взял Тикси в свой клан, и именно об этом говорил Аргусу, когда послал ее к нему. «Сочувствую», — вздохнул я. «Да ерунда, перевоспитаю», — отмахнулся Аргус. «Посидит на голодном пайке, быстро поймет, что к чему. Содержать чужой род просто так даже в клане никто не будет». М «Да, с такими клановцами никаких врагов не нужно». Меня больше удивило, что Аргус так легко говорил все это в присутствии наследного принца. То ли они хорошо спелись за эти дни ожидания, то ли он просто не считал эту информацию важной. Или, может, наоборот, Аргус намеренно показал представителю императорского рода, что не все чужаки одинаково полезны? Хотел сгладить затаенную обиду императорского рода на то, что Тикси досталось не им? Ладно, это не моё дело. «Конечно, я пришлю тебе схему», — произнёс я в ответ на его вопросительный взгляд. «Как только сам выбью её из Абихата, а то он чересчур ублёкся, по-моему». «Есть такое», — усмехнулся Аргус. Он уже второй день не показывается за пределами своих апартаментов. Явно что-то готовит. Я только благодарно кивнул. Сразу после этого разговора пойду проведу Абихата. А то знаю я этих ученых. От скуки и избытка свободного времени такого накрутит, что потом сами не разберутся в своих же творениях. Все это время наследный принц с интересом нас слушал и не вмешивался. — Раджаджи, а вы знаете, как очистить чужой родовой камень? — спросил он. — Знаю. — кивнул я. — Это вопрос или предложение? — Несостоявшееся предложение, — слегка улыбнулся наследник трона. — Логично. Было бы странно, если бы императорский род не имел такой информации. — И заодно тема для дальнейшего разговора, — добавил наследный принц. — Это ведь не первый случай, когда в свободных землях пытаются убить последнего представителя рода ради родового камня. Просто в прошлый раз у них не получилось. А на этот раз все прошло успешно. И если бы не вы, мы бы даже не узнали, что такое род вообще существовал. Об этом я тоже думал. В прошлый раз нападению подвергся Лапанье. Не наш пришелец, а настоящий Баджи Лапанья последний из рода. И я так понимаю, его все-таки убили, иначе чужак не смог бы переродиться в этом теле. На этот раз нападающие учли свои ошибки и перестраховались. Последний из рода действительно мертв. И это значит, что схема с охотой на родовые камни, которые впоследствии станут чистыми, давно отлажена. А это разведка, связи и наверняка высокопоставленные покровители. Слишком большие деньги должны крутиться в этом бизнесе. «Я слышал про эту организацию», — продолжил наследный принц. «Чистые родовые камни всплывают на черном рынке в среднем раз в десяти лет». До появления Лапани-Джи мы думали, что где-то в свободных землях есть еще древние объекты, которые их производят. И полагали, что с этого объекта организации кормятся. кормится. Но теперь картина выглядит несколько иначе, согласны? Мы с Аргусом молча кивнули. «Мало того, что эта организация охотится на аристократов», — зло прищурился наследник трона. «И пусть это давно выродившиеся роды диких земель, а только ли они?» — приподнял бровь Аргус. — Что мешает этому синдикату точно так же отслеживать угасающие роды в цивилизованных странах? — Тем более, — кивнул наследный принц. — Даже этого достаточно, чтобы принять жесткие меры. Однако теперь они еще и лишили нас возрожденного древнего мага. Ах, вон оно что. Пришелец переродился и был найден на нашей территории. Свободные земли ведь уже разделены между тремя странами. Договор подписан и утвержден. И если где-то в глубине континента еще мог возникнуть территориальный спор о фактических границах, то на побережье этот чужак точно наш. Точнее, должен был стать нашим. Императорский род, похоже, еще не оставил надежду заполучить себе хотя бы одного чужака. И этот синдикат лишил их отличного шанса. Ну и беспредел с охоты на Ариста ради родовых камней тоже не мог оставить императорский род равнодушным. Это само собой. «Я вернусь в столицу и инициирую расследование», — сообщил наследный принц. «И я жду от вас, господа, всяческого содействия». «Разумеется, ваше высочество». Склонили головы мы с Аргусом. Какие бы разногласия ни были между императорским родом и кланами, спускать с рук охоту на аристократов нельзя. Тут любой аристократ, вне зависимости от статуса его рода, сочтет своим долгом помочь. Это тот самый редкий случай, когда кастовая солидарность проявляется в полной мере. Если с вами есть дознаватели ИСБ, я отдам своим людям приказ честно и полно отвечать на их вопросы по доману, добавил я. В данном случае нам скрывать нечего, а ИСБ этой информации действительно пригодится. Благодарю, улыбнулся наследник трона. Обязательно воспользуюсь вашим предложением, Раджаджи. И буду держать вас в курсе. Ух ты, нам еще и плюшки перепадут. Отлично. И, кстати, с этим наследным принцем тоже намного приятнее иметь дело, чем с новым императором. У них это семейная традиция, что ли? Распрощавшись с Аргусом, наследником трона, я направился на поиски Абихата. Как и говорил Аргус, его апартаменты стали правильным вариантом, там он и сидел. Окно гостиной в его апартаментах было распахнуто настежь, на рабочем столе стоял поднос с остатками обеда, тут же валялась куча исписанных листов бумаги, а сам Абихат не соизволил даже нормально одеться. На нем были только короткие домашние штаны и футболка с растянутым воротом. Но вылитый сумасшедший ученый за работой. — Шахар, смотри, что у меня получилось! — встретил меня радостным воплем Абихат. Он держал в руках ту самую артефактную заготовку, которую попросил у меня еще в машине на пути сюда. Судя по его эмоциям, он пустил ее в дело, и у него все-таки что-то вышло. Вот же человеку не отдыхается спокойно, а? Показывай, — улыбнулся я. Абихат подал короткий магический импульс в артефакт, и через три секунды в воздухе повисло проявленное плетение щита. Все, как мы и обсуждали на пути сюда. Вот только когда я переключился на магическое зрение, мне поплохело. В структуре артефакта Абихат такого накрутил, что даже у меня волосы дыбом встали. Зато этого никто никогда не повторит. Увидев мою реакцию, нервно ухмыльнулся Абихат. «Ага, включая нас», — фыркнул я. «Да ладно тебе», — примирительно улыбнулся Абихат. «Да, получилось сложно. Но я же смог это воплотить. Два дня угробил, правда, но смог же». И вы сможете. Два дня — это очень быстро для такого навороченного плетения на самом деле. Его же еще и освоить надо. Абихат его считал, конечно, но тратить время на детальное запоминание итогового варианта наверняка пришлось и ему. И в то же время это непозволительно долго, если мы говорим хоть о каких-то внятных объемах. Я вряд ли смогу посвятить артефакту даже один полный день. Всегда есть дела, которые отвлекают. Это щиты, на каждой из которых уходит в среднем по полчаса. Я могу клепать в перерывах, попивая кофе. С этим артефактом так не выйдет. А уж если вспомнить, что демонстрационных артефактов мне нужны сотни, задумка обихата становится и вовсе не жизнеспособной. Не пойдет, вздохнул я. Даже тот десяток плетений, которые я могу вложить в демо артефакты для клана, потребует месяцев работы. «А школа? А аукцион? А подарки дружественным кланам?» «Не пойдет. Надо упрощать». Абихат понурился и тяжело вздохнул. «Да, я понимаю», — поморщился он, «но у меня не получается. Я и с этими расчетами два дня просидел. Магический демпфер проще не сделать». «Да и черт с ним», — махнул рукой я. «Сделай стандартный возврат лишней силы в накопитель». Будем каждому пояснять, что заряжать артефакт под завязку не надо. Один раз рванет эта штука в чьих-то руках, заплатит драконовский штраф в клановую казну. И мигом начнут слушать предупреждения. «А чужие?» — поинтересовался Абихад. «А чужих я просто предупрежу», — ответил я. Если в школе кто-то так накосячит, тоже штраф будет платить. Ну а серьезные аресты никогда вроде беспечными не были и в руки кому попало эту игрушку не дадут. Абихат неопределенно покачал головой. Лучше так, мягко добавил я, чем остаться вовсе без демо-артефактов. Я такую конструкцию точно не осюлю в нужных объемах. Хорошо, вновь вздохнул Абихат, сделаю без демпфера. Но тогда давай хоть ограничители на зарядку поставим. Ненадежно, да, но это лучше, чем ничего. Ставь, кивнул я, только простые. Ладно, ладно, простые, спрятал хитрую улыбку Абихат. Эх, ученый, куда бы твою творческую энергию перенаправить, а? Готов спорить, если Абихад будет занят большим интересным делом, и в этот момент я попрошу его что-то посчитать, он сделает мне плетение максимально быстро и просто. Потому что он захочет поскорее отделаться от скучной рядовой задачи. Слушай, Абихад, а ты сможешь сделать индивидуальную защиту на помещение? Озвучил я первую же идею, которая пришла мне в голову. «На помещение?» — не понял меня он. «Нам в любом случае нужно будет как-то оградить демо-артефакты от любопытных», — пояснил я. «Если в клане можно обойтись охраной и административными мерами, то в школе так не получится. Но, по крайней мере, я бы не рискнул. На территории школы будет масса людей, и у них будет полно времени, чтобы найти лазейку или даже возможность для кражи. В идеале комнату с демо-артефактами стоит огородить отдельной магической защитой, и завязана она должна быть не на кровь, а на магические ключи. Плетение ключей. Полноцветные, разумеется. «Ха», — задумался Абихад. «Интересная задачка». Он явно начал на ходу что-то прокручивать в голове, и на его губах постепенно расцветала предвкушающая улыбка. Сработало, похоже. «Только сами демо-артефакты закончат сначала?» — потребовал я. «А?» Встрепенулся Сабихед. — А, демо-артефакты. Да ерунда, там же быстро. Точно сработало. Я гений.